не будь Гитлер настолько оторванным от реальности человеком. Мы еще поговорим об этом подробно. Но какие бы задачи ни ставил перед собой Сталин, если ему что-то действительно удалось, так это по меткому определению историка Гефтера привести в действие механизм перманентной гражданской войны, что в отличие от перманентной революции Троцкого провоцировала не столько международные кризисы, сколько внутренние. Последний из них, из этих кризисов, и развалил Сталинскую империю. Как тут не вспомнить, кстати, что во время последней попытки государственного переворота в октябре 1993 года руководитель мятежа, бывший авиационный генерал Рудской, Отдал команду военно-воздушным силам поднимать в воздух бомбардировщики и бомбить Кремль. Незадачливому вице-президенту, видимо, были хорошо известны все прошлые методики. Быть на месте Сталина человек с менее железной волей, он бы вообще запретил авиацию. Но Сталин не только этого не сделал, но наоборот, с каждым годом все более наращивал количество летчиков и самолетов. Он даже недавно приказал открыть так называемые спецшколы ВВС, то есть начинать отбор в авиацию с восьмого класса средней школы. Сталин даже собственного сына направил в летное училище. Имея в виду вырастить из него командующего ВВС, И это у него почти получилось. После расстрела Алксниса и у Иосифа Виссарионовича были все основания убедиться в правильности выдвинутого им теоретического тезиса. По мере нашего продвижения к коммунизму, классовая борьба будет все более обостряться. Примечание: теоретики часто критиковали Сталина по поводу его тезиса об обострении классовой борьбы в бесклассовом обществе. Но вождь знал, что говорил. Уже был создан класс партноменклатуры, с которой вождь был вынужден вести беспощадную войну, приведшую его в итоге гибель. Ежов со своими следователями накопал такого, что пришлось всю ежовскую компанию расстрелять уже только за то, что они все это узнали и записали. В порядке самокритики журнал «Вестник воздушного флота» признал, что враги, засевшие в руководстве ВВС, намеревались в случае войны нанести предательский удар в спину нашим наземным и авиационным частям, устраивали диверсии, взрывы, убийства и другие чудовищные злодеяния, готовят покушения на руководителей партии и правительств. создавали неисправности в моторах и самолетах, стремясь вызвать в военно-воздушных силах аварии и катастрофы. Очищение рядов военно-воздушных сил от фашистской агентуры, подлых изменников Родины, привело к укреплению боеспособности одного из главных элементов вооруженных сил социализма. Последней фразой Сталин дал понять всем своим оппонентам, что нет такой силы, которая заставила бы его отказаться от создания огромной армии вторжения в Европу в исполнении ленинских заветов. Особенно от авиации, воспитанной на прекрасной песне «Если надо, кокинаки долетит до Нагасаки и покажет всем о раке, где и как зимуют раки». Примечание о раке тогдашнего военного министра Японии. Хорошая детская песенка, которую, к сожалению, тоже пришлось запретить в связи с изменением временным политического курса в отношениях с Японией. Если надо, всех перебьем, но наберем новых. Никому не удастся нас разоружить. В связи с этим ВВС ставилась задача продолжать выявлять и выкорчевывать не только врагов народа, но и молчаливых, политически близоруких, политически бесхребетных, проявляющих пассивность в разоблачительной работе, марксистско-ленинской подготовки.